Глава 3. Мужики, Муром ухватился за край стола. Мне странная системка прилетела. И мне тут же откликнулся Алёша. Мне тоже, кивнул Добрыня. Странно это. Я же вот совсем недавно практически неделю в библиотеке жил, и ничего. А сейчас у меня и вовсе не должно быть усталости, нахмурился Алёша раз в сутки стабильно отдыхаю по 2 часа. Совет был в самом разгаре, но возникшая проблема по общему мнению богатырей была слишком серьезной, чтобы можно было отложить ее на потом. Системные уведомления такого плана не приходят просто так. Тут дело либо в функционировании капсул, либо в срыве привязки к внутреннему течению времени второго шанса. «Сейчас проверю», — пробормотал Муром и, расфокусировав взгляд, потянулся к системной вкладке с кнопкой «Выход». «Стой!» — окликнул его судья. «Если это то, о чем я думаю, никому из вас лучше не выходить из игры». «Погоди-ка», — нахмурился Алеша. «Уж не имеешь ли ты в виду, что...» «Внимание! Зафиксировано чрезмерное переутомление», — процитировал по памяти судья. «Рекомендуется немедленно прервать сеанс и выйти из капсулы. Оно?» «Оно!» — выдохнул Муром, который уже практически нажал ярко-красную надпись «Выход». Алёш, это то, о чем я подумал?» «Не знаю, о чем ты подумал?» — с раздражением процедил эльф. «Но даже не думай выходить из игры. План X, братья!» Муром хорошо понимал, что раздражение друга направлено не на него лично, а на ситуацию, но все равно не удержался. Полегче на поворотах Алеша. «Ты меня еще поучи», — ощерился друг. «План Икс, Муром, и X не от слова хорошо». «Я знаю, что такое план X. нахмурился Муром, которого начало потряхивать это сознание, чего он только что избежал. «И я только что, мать твою, чуть было не нажал эту чертову кнопку». «Не ори на меня», — повысил голос Алёша Ростовский. «Ну вы даёте!» Добрыня, что было сил, грохнул кулаком по столу. «Подеритесь еще. «Надо будет, подерёмся!» — проворчал Алёша, мгновенно остывая. «Ты это, Муром, прости, волнение накатило!» «И ты меня прости, брат!» — выдохнул Муром и, выйдя из-за стола, подошел к другу. Стрессанул немного. «Накопилось!» — сглотнул Алёша, поднимаясь с места и тут же попадая в медвежье объятия друга. «Ох, раздавишь же!» «А это уже не я!» — усмехнулся Илья, подмигивая присоединившемуся к обнимашкам Добрыни. «Неужели это взаправду?» — прошептал Добрыня, стискивая друзей в объятиях. «Не верится как-то!» «Взаправду!» — глухо отозвался Алёша. «Шанс был один к ста, но нам не повезло». «Или наоборот, повезло!» — не согласился судья с интересом, наблюдающий за богатырями. «К слову, пользуясь случаем, хочу сказать, что вы отлично держитесь». «Давай потом», — поморщился Алёша. «Не начинай, а». «Ладно, ладно, не стал спорить судья». «Тогда предлагаю вернуться к обсуждению актуальных вопросов». Борис Сергеевич Росомаха, как никто другой, понимал сейчас стоящих перед ним мужчин. Хоть Илья, Алёша и Добрыни создавали впечатление опытных игроков и бывалых воинов, Но свыкнуться с тем, что твоего тела больше не существует, а разум заперт в виртуальном мире, чертовски непросто, и даже в какой-то степени невозможно. И как бы Борис Сергеевич сейчас не сочувствовал богатырям, лучшее, что он мог сделать, перевести разговор на другую тему. И не просто на какую-то абстрактную, а на ту, которая захватит все их внимание, на работу. По крайней мере, в его случае это сработало. Ведь только должность судьи помогла расамахе не сойти с ума. Наш судья прав. Муром хлопнул друзей по плечу и первым разорвал объятия. Сейчас есть более важные дела. «Вот», — усмехнулся Алеша, возвращаясь за стол, — «узнаю нашего Мурома». «А я уж думал, подеретесь», — хмыкнул Добрыни, садясь на свое место. «Как тогда в восьмом классе». «Была бы здесь Аленка Сузова, может быть, и подрались бы», – добродушно прогудел Муром. «Ее же Катя звали», – нахмурился Алеша. Сразу видно, судья позволил себе улыбнуться. Это была очень серьезная проблема. За столом прокатились смешки, а тревожная атмосфера, повисшая была в тронном зале, развеялась, словно и не было никакого конфликта. Члены и гости совета до этого момента, сидевшие тихо, словно мышки, Перевели дух и начали осторожно переглядываться. Мало кто понял, что произошло, но в одном все были уверены на сто процентов, что-то серьезное. Настолько серьезное, что отцы основателей чуть было не разругались вдрызг. Понимал судья, понимал побледневший Вовочка, догадывался, что произошло кубик, но остальным требовались пояснения. И Муром прекрасно это понимал. «Коллеги!» – Илья, откашлявшись, обвел членов и гостей совета своим тяжелым взглядом. «Только что случилась очень неприятная вещь. Враги отрезали нас», – Илья на мгновение замешкался, подбирая подходящее слово, но тут же нашелся – «от Астрала, от нашего рода». Говоря «враги», – вклинился Алеша, – «Муром имеет в виду четыре ублюдочных клана», поскольку на такую м -м, магию способны только бессмертные. Именно, кивнул Муром. Враги нанесли подлый удар в спину, надеясь уничтожить нас или как минимум выбить из клеи. Вот только они просчитались. Наш клан крепок как никогда, силен, энергичен и могуч. И мы никому не позволим нас сломить. Илья Печенкой чувствовал, что сейчас наступил переломный момент в судьбе клана. Они или окрепнут и сплотятся вокруг навалившихся на клан проблем, или понесут первые потери. Парадокс, но не случившаяся ссора между Ильей и Алешей повлияла на клан сильнее, чем эпидемия чумы. И сейчас было важно понять, кто останется с ними, а кто сбежит, как крысы с тонущего корабля. Муром посмотрел на Плехана, и мэр не разочаровал его ожиданий. «Судьба малых вых неразрывно связана с кланом», — медленно, чеканя каждое слово произнес Плехан. «И неважно, замахнется ли клан на трон Еврозара или будет довольствоваться ролью лидера свободных земель. Мы пройдем этот путь вместе». Муром выдержал пристальный взгляд мэра и коротко кивнул. Плехан только что дал понять, он будет поддерживать клан до конца, но при этом четко обозначил сферу своих интересов. Трон империи Евразар или свое государство в свободных землях. Викула. Муром сделал себе мысленную пометку обсудить запросы Плехана с друзьями и перевел взгляд на воеводу. «Я с вами», – прогудел полуорг. «Клан принял к себе собратьев, пострадавших от действия банкиров. Клан заботится о городе, клан ведет себя с достоинством и честью. И даже в ситуации с чумой, случившейся по нашей вине, клан повел себя правильно». Викула кивнул своим мыслям и продолжил. «Не заперся за стенами, а бросился на борьбу с эпидемией». Про чумных докторов, посланных в империю, и вовсе молчу. Клан не был обязан этого делать, но поступил по чести. До тех пор, пока честь будет стоять во главе угла, я умру за наш клан и город. «Я услышал тебя, Викула», — кивнул Муром, от внимания которого не укрылось, что полуорг, говоря про клан, использовал местоимение «наш». «Наставник Корт». Наставник, я для ушастого Болтуса, сидящего справа от тебя, усмехнулся Эльф. Присоединяюсь к словам братьев, от себя скажу лишь одно. Забота о для меня на первом месте, и я поставил себе цель высадить целую рощу Мелорнов. Уверен, что мы пройдем этот путь вместе. Все непременно подтвердил Муром, делая себе мысленную пометку насчет Рощи Мелорнов. «Репсак?» «Наш замок и клан есть щит этого мира», — туманно отозвался призрачный библиотекарь. «Мастер Добрыня пошел против своей совести, выполняя мою просьбу. Моя жизнь целиком и полностью в его руках. Для меня честь стать частью клана». «Мы еще поговорим про щит», — пообещал Муром. «Иван Иваныч?» «Обижаешь, Илюша!» — Домовой сделал вид, что обиделся. Я за тобой хоть за три-девять земель. Жизнь положу, но город и замок будут процветать. Я в тебе и не сомневался, — улыбнулся Муром. Кубик, Страж, Макс. Я нашел свою семью. Голос Стража дрогнул, и егерь, словно устыдившись минутной слабости, уставился в стол. И я, — усмехнулся Кубик, хлопая товарища по плечу. — Тяжело объяснить, но с вами... «С вами у меня такое чувство, будто я часть чего-то грандиозного. В общем, я с вами до конца». «Не знаю, в какую авантюру вы, ребят, вписались. Макс, в отличие от Стражи и Кубика, не был столь воодушевлен. Но мне чертовски страшно. Что значит, отрезали вас от Астрала?» «Это значит, — нахмурился Муром, — что тебе лучше выйти из клана. Но Муром прав, — поддержал друга Алеша». Кто же знал, что эти ублюдки опустятся до такого? А у тебя семья, Макс. Послушай совет от повидавшего жизнь дядьки. Удали к чертям эту игру, но... Прости, что втянул тебя в это, Макс, вздохнул Илья. Алёша прав. Тебе лучше забыть про эту игру. И если кто-то начнет задавать вопросы про наш клан, подхватил Алёша, рассказывай все как есть, и это приказ, Макс. Парни, Муром посмотрел на игроков. Останьтесь после совета, ситуация может оказаться гораздо серьезнее, чем кажется. Меня там ничего не держит, хмуро буркнул Страж. Я с вами. Меня, по сути, тоже улыбнулся Кубик. Я примерно догадываюсь, что произошло с вашими капсулами. Признаться страшно до усрачки, но я остаюсь. Илья, Макс в отчаянии посмотрел на Мурома. «Прости еще раз, Макс», – Муром покачал головой. «Ради твоего же блага». «Внимание! Игрок Макс Аптечка 87 исключен из клана». Жреца немедленно телепортировала в город, а Муром не удержался от тяжелого вздоха. «Ты все сделал правильно», – нахмурился Алеша. «Мало ли, какой гадости можно ждать от этих уродов». «Поддерживаю», – кивнул Добрыня. «Тогда продолжим», – выдохнул Илья. «Грыга, Багур, Эльдол, Оргдан «Остаюсь». «И я». «Остаюсь, конечно. Нам еще банк в топ-3 на континенте выводить». Ответы орков и эльфа слились воедино. «Почту за честь стать частью клана». Гном, ни слова не проронивший за последние 10 минут, лукаво улыбнулся. «И, пользуясь случаем, хочу напомнить о строительстве типографии» у меня уже свыше сотни рекламных заказов. Что ж, Муром с облегчением перевел дух, подытоживая такой тяжелый, но крайне необходимый разговор. Тогда нам остался последний момент. Вова? А? Клановый аналитик, казалось, настолько увлекся аукционом, что пропустил все на свете. Что-то случилось? Случилось. Едва заметно поморщился Муром, сделав себе мысленную отметку переговорить с Вовочкой о безопасности в Реале. «При полной поддержке руководства клана назначаю тебя официальным казначеем. Поздравляем, Вов! Вовочка, град со старой новой должностью. Ты заслужил, бро!» Илья дождался, пока поток поздравлений иссяк и продолжил. «На следующей неделе будет вручение воссолитета и еще одна приятная церемония». И она будет вдвойне приятна, если население малых вых вырастет до десяти тысяч. «Мы работаем над этим», — усмехнулся мэр Плехан. «К слову, мне уже пора. В городе накопилось критическое количество важных дел. Воеводу, судью и нашего будущего редактора, с вашего позволения, заберу с собой». «Основные вехи мы обсудили», — кивнул Муром. «Все принятые решения будут отражены в клановой рассылке». «Иван Иванович, будь добр, портал до мэрии». «Готово». Домовой отвесил шутливый поклон, а прямо за спиной мэра появилось дрожащее марево портала. «Вот и чудно». Кивнул Плехан и, не теряя времени, даром исчез в портале. За ним последовали Викула, Судья и Оргдан. «Что ж, Муром пожевал губы. К концу дня жду от резервного совета предложения по дальнейшему развитию замка и города». «И готовьтесь взять управление кланом на себя». Муром пробежался взглядом по фигурам репсака Ивана Ивановича и наставника Корда. «Нам придется отлучиться для выполнения клановых заданий, поэтому...» «Мы не подведем», — заверил Илью Домовой. «Идите уже», — усмехнулся Корд, а репсак согласно кивнул и добавил в своем стиле. «Чем раньше мы откроем путь в замковое подземелье, тем лучше подготовимся». Илья хотел было уточнить, что он имеет в виду, но передумал. «Если что, держите в курсе дела», — потребовал Илья, поднимаясь из-за стола. «Бессмертное за стола Бессмертные за «Мы идем на задание», — обрадованно уточнил Кубик. «Мне чур типографию». «А я бы взял себе рощу Мелорнов», — смущенно протянул Страж. «Стоп, стоп, стоп!» — нахмурился Алеша, поднимаясь вслед за Ильей. «Что за задание?» «Ну как же», – удивился Кубик. «Трон империи Евразар от мэра Плехана, типография от гнома Органа, путь чести от Викула. Они появлялись в тот момент, когда Муром опрашивал каждого из НПС». «Да», – задумчиво протянул Илья, которому никакие задания не приходили. «Алеша, Добрыня?» «Ничего». «Пусто», – подтвердил Алеша. «Только старые висят. Ну там, подземная рыбалка, фамильное подземелье» и клановые лесные разбойники, сбежавшие убийца. «Странно, что вам не дали», — удивился Кубик. «Вы, как основатели клана, должны были первыми их получить, и вообще...» «Помолчи, Кубик», — помертвевшим голосом произнес Добрыня, которого только сейчас догнал откат понимания, что странные системные уведомления и нервный срыв друзей случились не просто так. Ладони внезапно вспотели...» а колени мелко-мелко задрожали. Такое бывает, когда прилетаешь в незнакомую страну, и только спустя пару дней понимаешь, я уже не дома, а за границей. Эдакий отложенный эффект. Коленки сами собой подкосились, и Добрыня, схватившись за муром, осел на пол. Неужели все? Неужели он в этом мире навсегда? Неужели все действительно кончено? «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — чужим голосом проскрипел Добрыня, — «то уведомление и то, что мы не видим задания, означает...» «Это означает», — хмуро подхватил Алеша, а Муром жестоко закончил, — «что пути назад...» «Пути назад больше нет».